Антуан де Сент-Экзюпери. Тот, который всех приручил. Если бы даже дотошные следопыты и нашли обломки самолета, на котором отправился в свой последний полет летчик по имени Антуан, ха, тоже мне доказательство. В свое время лукавый Борхес ввел в обращение понятие «хрен», которое ставит под сомнение результаты любых поисковых работ. Сам Антуан де Сент-Экзюпери писал, Глазами ничего не увидишь. Вы действительно думаете, будто это всего лишь красивая метафора? Ну-ну. Если идти все время прямо да прямо, далеко не уйдешь. Впрочем, рассуждать здесь об инакой логике Антуана де Сент-Экзюпери я не собираюсь. Она настолько очевидна, и ее проявления столь бескомпромиссны, что никакие комментарии тут не требуются. Можно только испортить впечатление бессмысленным трепом мне хотелось бы немного поговорить о природе любви, которую испытывают к этому автору прирученные им читатели. Ни одному писателю не досталось и вряд ли уже достанется читательская любовь, подобная той, какая выпала на долю автора «Маленького принца». Любовь такого рода можно испытывать к ветру, облакам, летнему вечеру, первому снегу, зеленой ночной бабочке, внезапно опустившейся на кисть вашей руки, Чувства, которые связывают нас с другими людьми, в том числе и с писателями, куда более громоздки и обременительны. Они отягощены требовательной благодарностью, тяготным братством общей судьбы. В нашем восхищении ближними неизбежно присутствует неосознанная, а иногда очень даже осознанная соревновательность. И все же, почему он, а не я? Размышляя о странной, нечеловеческой природе любви, которую способен пробуждать в своих читателях Сент-Экзюпери, я внезапно нашел ответ в его собственной книге «Планета людей». Помните этот отрывок о путешествии мавров в Париж? Мы катали их по воздуху, а троим даже случилось побывать в этой неведомой им Франции. Они были соплеменники тех, которые прилетели со мной однажды в Сенегал и заплакали, увидев там деревья.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 «Знаешь, ваш французский бог, он куда милостивее к французам, чем бог мавров к маврам». Читательская любовь к Антуану де Сент-Экзюпери сродни безнадежной страсти жителей пустыни к фонтанам и цветам, которые, как им казалось, должны бы ждать их в раю, а не при жизни. Все мы, или почти все, прочитали «Маленького принца». Думаю, Экзюпери для всех читателей начинается именно с этой книги в детстве или в очень ранней юности. Как раз в то время, когда уже начинаешь осознавать свое одиночество и абсурдную, нелепую зависимость от воли окружающих тебя взрослых. А стратегия партизанской войны с ними еще не продумана. Мир кажется не только враждебным, но и весьма мрачным местом. И тут появляется Антуан, тот, который все понимает. Очевидно, наш детский бог куда милостивее к нам, детям, чем бог взрослых к взрослым как минимум одним благодатным дождем он на нас проливается. А тот факт, что жаркое солнце пустынного мира взрослых людей быстро, слишком быстро заставляет испариться эту влагу, не мешает нам всю жизнь любить Антуана де сент экзюпери Ни летчика, ни писателя, ни человека, а дождь или водопад. Мы вспоминаем его, как бедняги-мавры вспоминали водопад, увиденный ими в Савойе.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 Они хотели дождаться часа, когда Бог устанет от собственного сумасбродства. Он скоро опомнится. Он скупой. Как и эти мавры, мы не столько наслаждаемся чудом, сколько терпеливо ждем его завершения. Поиски останков летчика, которого звали Антуаном, и его самолета пронизаны странной уверенностью в том, что любое чудо недолговечно, а волшебник не жилец на этом свете. Скажу больше. В глубине души взрослым хочется получить неопровержимые доказательства того печального факта, что их скупой бог действительно устал от собственного сумасбродства и опомнился. Потому что об иных чудесах лучше хранить молчание. Лучше и думать о них поменьше. Не то совсем запутаешься. Возможность торжественно похоронить останки Антуана де Сент-Экзюперии кажется его почитателям гораздо более привлекательной, чем необходимость смириться с мыслью о том, что он не погиб, а просто исчез. Не надо было ему нас приручать, наверное, потому что человек на нашей планете — мишень для подстерегающих в засаде стрелков. И не только поэтому. 1999 год